К порядку его призвал сам Брежнев, причем, что вообще было присуще генсеку, пока он как-то скоротечно не впал в маразм, в очень тактичной форме призвал. Как-то на охоте Брежнев вывел его на лужайку, где с минуту на минуту должны были появиться поднятые егерями кабаны, и, загоняя под трон, В великолепную тульскую двустволку с инкрустированным прикладом сказал. «Юрий Владимирович, в нашей компании ты, почитай, самый молодой. Я в твои годы под двадцать часов в сутки работал, а ты из конторы, как курьер какой-то бежишь. Уж не завел ли ты себя за на стороне, а нехорошо, нехорошо». Старики обижаются, они, понимаешь, с церозами до да инфарктами, как ночные сторожа на вахте, а ты? В общем, реши этот вопрос, Юрий Владимирович, по умному, по партийному. Андропов обладал врожденной реакцией даже на самые затаенные желания начальства и никогда не повторял своих ошибок. Однако, В эту ноябрьскую ночь, когда чугунная голова Дзержинского за окном покрылась пышной шапкой снега, что придало Железному Феликсу какой-то шаловливый, совсем не чекистский облик снежной бабы, Андропов не уехал бы домой, даже если бы его попросил об этом сам Брежнев. Потому что встреча Назначенная на половину третьего ночи, была чрезвычайно важна и в первую очередь для него самого. Он терпеливо шел к ней долгих два года. И теперь, когда до нее оставалось всего два часа, он ловил себя на том, что считает минуты. По своему характеру председатель КГБ был человеком гражданским и в определенном смысле даже либеральным настолько естественно, насколько уместна либеральность в условиях диктатуры. Его всегда раздражали помпезные парады, марширующие шеренги с оттянутыми носками от полированных яловых сапог, солдафонские манеры генералов, органически не способных понять некоторую существенную разницу между партийной дипломатией и армейской операцией с участием бронетанковой техники. Однако с недавних пор Андропов вдруг стал испытывать нелепое, но почему-то греющее его, как выдержанный коньяк желание устроить смотр парад своего войска. Огромный Молчаливой и страшной армии внутренней и внешней безопасности гигантской страны. Правда, воображения Андропова хватало только на то, чтобы вообразить нескончаемые ряды совершенно одинаковых фигур в одинаковых темных костюмах, белых рубашках и невыразительных галстуках. Дальше картина расплывалась. Чем глубже постигал этот незаурядный и по-своему талантливый партийный интриган истинные масштабы никем не ограничиваемых сил, ресурсов и реальной власти возглавляемой им службы, тем больше он казался себе самому маленьким и беззащитным инструктором райкома комсомола, вытолкнутым для выступления на заседании политбюро ЦК человек трезвый и от природы способный к достаточно профессиональному анализу Андропов не мог не понимать, что необозримое и не поддающееся всеохватному контролю махино государства способно раздавить любого человека, кем бы он ни был какой бы властью не обладал и в какой бы части земного шара не жил. Что уж говорить о своих. Достаточно было упустить маленькую деталь самой незначительной акции, позволить выйти из рамок третьестепенному винтику-исполнителю, какому-нибудь идиоту-топтуну у посольства Габона, Не присмотреть за сущим пустяком в зачуханной Монголии или на далекой Кубе и автоматическую срабатывалась защитная система могущественного аппарата подавления, которой было неведомо понятие «личность». Благодаря усилиям Дзержинского и Артузова, Минжинского и Ежова, Ягоды и Берии, Абакумова и Семичастного, КГБ мгновенно реагировал на любые угрожающие ему процессы. Люди в данном случае в расчет не брались и сдерживающим фактором не считались. Для КГБ были традиционно страшны только деструктивные явления, угрожавшие его Без раздельной власти, власти на которой держалась и правила «партия-монополист», «партия-диктатор». Ликвидация таких явлений, оперативная, четкая и не оставляющая следов, была изначально заложена в систему. Сколько при этом гибло людей, какие посты они занимали, как могло отразиться их исчезновение на судьбе страны Значения не имело и потому никем даже не рассматривалось. Андропов взглянул на старинные напольные часы и встал из-за своего необъятного стола. Все сказал он и подтянул чуть приспущенный узел темно бордового галстука. Пора ехать! У одного из шести выходов из его кабинета. Андропова уже дожидался Матвей Тополев. Он вопросительно глянул на шефа и, не говоря ни слова, зашагал к лестнице. Андропов, словно заранее готовя себя в натопленном главном здании КГБ к обжигающей метели на улице, застегнул под горлом воротник утепленного финского текласа и направился вслед за ним. Он вспомнил вдруг, Свое первое появление в этом зловещем здании в качестве нового председателя КГБ вспомнил расплывчатое, налитое кровью лицо полковника-кадровика, официально числившегося где-то в шифровальном управлении, но почему-то заявившегося в его кабинет первым. Андропов ожидал тогда, Чего угодно, только не появление огромной во всю ширину председательского стола карты подземных коммуникаций Лубянки, воспользовавшись которой можно было незаметно выйти из служебного кабинета и вынырнуть как минимум в 20 точках центра Москвы прямо на улице, на станции метро, подсобки обычного продуктового магазина, отстоящих от главного здания КГБ, в пределах от 500 метров до 7 километров. Тополев, между тем, уверенно шагал по бесконечному подземному коридору, высланному мягкой, блеклой ковровой дорожкой. Это были коридоры его жизни, его среда, его тайны, закрытый от посторонних глаз и потому совершенно особенный и неповторимый мир. Здесь, на глубине нескольких десятков метров, стояла та особенная неживая тишина, в какую можно окунуться только на герметически закупоренной студии звукозаписи за несколько секунд до начала трансляции. Андропов, поневоле вынужденный созерцать узкоплечью чуть сгорбленную спину своего проводника, как-то меланхолично подумал, что этот еще довольно молодой сотрудник, наверное, один из самых неглупых людей, которые попадались ему на долгом пути к власти. Официально Матвей Тополев числился аналитиком управления внешней разведкой КГБ и имел звание подполковника. На деле же он третий год выполнял функции личного консультанта председателя КГБ. Деловые, профессиональные и прочие параметры этих функций никто, кроме, естественно, самого Андропова не знал. О них можно было только догадываться. Тополев был человеком уникальным во многих отношениях. Сын репрессированного в конце сороковых армейского генерала, он благодаря реабилитации отца в 1955 году получил возможность поступить в МГИМО и закончил там факультет восточных языков. Матвей был еще первокурсником, когда о его поразительных способностях заговорил весь институт. Собственно, он пришел в Магимо с прекрасными европейскими языками – английским, французским, немецком, испанским и фламандским. А на третьем курсе спокойно болтал на арабском иврите, Урду, Китайском и Вьетнамском. Его зачислили в резерв конторы уже на втором курсе. Четвертому курсу будущее тополева не вызывало сомнений даже у ректора МГИМО. По своим данным, парень прямиком попадал в советское представительство при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. То есть, В распоряжение руководства самой мощной резидентуры КГБ за границей, североамериканской там, вероятнее всего, Тополев так и остался бы до выхода на пенсию синхронным переводчиком и обозревателем мировой прессы, не раскрой его по-настоящему. Один из предшественников Анропова. Грозный, вальяжный, любвеобильный и неортодоксальный Александр Шелепин Шурик. Один из сильнейших фаворитов Хрущева, кумир горластых советских комсомольцев, которые, по его собственным словам, работали как маленькие, опили водку как взрослые. Шелепин по-юношески обожал Саму идею гоноральшитства культивировал всевозможные переодевания, хождение в народ, доверительные беседы с вахтерами и уборщицами. Короче, был оригиналом, изобретательнейшим мастером интриги и очень умным человеком. Однажды Шелепин, нацепив на себя китель сержанта пограничных войск, это подразделение несло караульную службу внутри некоторых зданий КГБ, нагрянул в подвальное помещение служебного офицерского тира и увидел там молодого, коротко стриженного парня, который упоемно палил подвижущимся мишеням из стабельного Макарова. Председатель КГБ приметил его Только из-за манеры стрелять, поскольку этот щенок в броской вельветовой куртке и рубахе с расстегнутым воротом выполнял одну из основных функций советского чекиста в резком несоответствии с утвержденными, а потому незыблемыми нормативами. То есть держал пистолет двумя руками, а не одной на уровне груди, а не глаз. И всей своей ухарской повадкой напоминал киношного ковбоя из нисходившего в те годы с экранов американского вестерна «Великолепная семерка» с бритоголовым Юлом Бринером в главной роли. Шелепин уже собирался было влепить молокососу под затыльник, но тут обратил внимание на потрясающую точность стрельбы. Несмотря на то, что сопляк практически беспрерывно нажимал на спусковой крючок, неуловимым движением вставляя все новые и новые обоймы, уродливые фигуры агентов империализма, скользившие на стометровом расстоянии от линии огня, валились с простреленными головами одна за другой. Это было настолько необычно и так здорово, что Шелепин на какое-то мгновение почувствовал себя в цирке, который он беззаветно любил. «Здорово стреляешь, земеля!» негромко заметил Шелепин, присев за спиной топлива на жесткую гимнастическую скамейку тянувшуюся вдоль глухой кирпичной стены тира. Парень, не оборачиваясь, вставил новую обойму и ответил. — Могу научить. — Вот спасибочки. Шелепин вскочил и подошел к нему. — А ты кто вообще? Тополев покосился на коренастого. Уже в летах сержанта ПВ на секунду закрыл глаза — Он и сказал, ⁇ Моя фамилия Тополев, товарищ ⁇ Матвей замялся. Простите, не знаю вашего воинского звания, товарищ Шелепин, генерал-полковник. Товарищ генерал-полковник. И ты так давно стреляешь, Тополев? Так точно? Нет, так неправильно А какая разница, товарищ генерал-полковник? Главное, цель поразить То есть, методы значения не имеют, хочешь сказать? Но ведь и вы так считаете А ты откуда знаешь, Тополев? Как я считаю? Так это же работа моя Анализировать. Шелепин приблизил к себе парня, поняв, что речь идет о личности неординарной. Потом Тополева ввели в отдел планирования зарубежных операций, и, несмотря на характерную для высших эшелонов КГБ атмосферу подсиживания и зависти, от Шелепина не укрылось, что самые дерзкие... И в то же время самые аргументированные идеи выдает на гора именно Тополев. Когда начальник первого управления решил проявить инициативу и направить молодого офицера в распоряжение американской резидентуры, Шелепин без церемоний разорвал докладную, смахнул обрывки в мусорную корзину и сказал... «Этот парень нужен в лавке. У него есть очень редкое для нашей горёбаной организации качество — мозги». Они свернули в какой-то закуток, преодолели два лестничных пролета, затем Матвей поколдовал в полумраке над огромной связкой ключей и отмычек, отомкнул тяжелую, обитую изнутри жестью дверь, и они оказались внутри обычного московского дворика, окруженного с четырех сторон слепыми глазницами оконных проемов и многократно перечеркнутого обледеневшими бельевыми веревками. Пройдя двор по диагонали, Тополев и Андропов Вышли через полузакрытые чугунные ворота на улицу и сразу уткнулись в занесенную снегом старенькую «Волгу». Тополев торопливо открыл водительскую дверь, перегнулся в салон, снялся с топора, переднюю пассажирскую дверь и толкнул ее. Андропов уселся и спрятал покрасневший от порывов жгучего морозного ветра нос толстый махеровый шарф, наполовину вылезавший из-под воротника. Тополев же смахнул рукавом потертой дубленки, налипшей на лобовое стекло снег, сел за руль и повернул ключ зажигания. Мотор завелся сразу и зазвучал ровно и мощно. «Поехали, Матвей!» — обронил сквозь шарф Андропов. Тополев молча кивнул и плавно тронул с места. Глава 4. Москва. Ленинградское шоссе. Ночь. С 24 на 25 ноября 1977 года. Уставшие за день светофоры монотонно мигали воспаленными желтыми глазами глубоко запрятанными под заиндивевшие козырьки. Прихваченных морозом окна, скупо отражалась глубокая московская ночь, ледяная, завьюженная, тоскливая. Несмотря на то, что улицы были почти совершенно пусты, Тополев ехал с дисциплинированностью начинающего водителя, строго придерживаясь правого ряда. Светящаяся стрелка на вспученном, как киста, спидометре «Волги» подрагивала возле цифры 60. Только когда машина миновала Петровский парк, оставила слева бетонный, безобразный призрак стадиона «Динамо» и мягко, словно крадучись, вывернула на Ленинградское шоссе, Матвей прибавил скорость, продолжая то и дело поглядывать в зеркальце заднего вида. «Уж очень авантюрно все это, а, Матвей?» спросил Андропов, вглядываясь вперед в снежном глистую бесконечность. «А что в нашем деле не авантюра, Юрий Владимирович?» тихо отозвался топлив. «Все удачно задуманные операции авантюрны заведомо. Возьмите подрыв англичанами операции «Морской лев» или высадку американцев на Сицилии, или даже акцию Массада в Гавре. Посмотреть на замысел? Да чистое безумие. Зато... Зато какие результаты! А как быть с неудачно задуманными операциями? Да о них просто никто не знает. Вот-вот. — хмыкнул Андропов. — О нашей тоже никто не узнает, и не только о самой операции, но и о тех, кто ее задумывал, то есть о нас с тобой. Причем я заработаю, хоть и не кролог в правде, правительственные похороны, гроб на орудийном лафете и место у кремлевской стены о твоей же смерти, Матвей. Известят вечерки, А на поминки придут несколько соседей да приятель по институтскому драмкружку. «Господи, Юрий Владимирович, неужели даже вы чего-то боитесь? А о тебе, Матвей, это чувство неведомо?» «Да я как-то особенно не задумывался, но странно вздохнул Андропов, почувствовав, что в машине становится жарко, Он снял толстый шарф и аккуратно расправил его на коленях. Ты же умница, Тополев. А отсутствие чувства страха страдни кретинизму. ретинизму. Может, ты и воли не чувствуешь? А как насчет ревности, зависти, честолюбия? Знаешь, Матвей, что касается изучения личности, Все библиотеки мира, включая самые древние и бесценные, ничто. Мусор в сравнении с нашим архивом. Это какая-то антибиблия. Постигаешь человека со всеми его потрохами, причем с такой пугающей глубиной, что даже на лысине волосы шевелятся. Года два назад я набрел на удивительный документ Рапорт какой-то шестерки из личной охраны Ленина. Он, понимаешь, был в аппаратной, когда Ленин приказывал расстрелять царскую семью, а потом увидел, как воль Вышел в коридор, прислонился лбом к стенке и заплакал. Ты думаешь, из жалости к Николаю и его детям? Нет. Из страха матерей из животного страха перед будущим, потому что Ленин был умен и понимал, что эта зарубка ему еще зачтется, но повезло старику, вовремя умер. Все неоднократно просчитано, Юрий Владимирович. Тополев взглянул на наручные часы. Авантюрин только замысел, но отнюдь не его Реализация вы же знаете. Будем надеяться, пробормотал Андропов. Миновав границу Большого кольца, Тополев прибавил газ. Какое-то время оба молчали, каждый думал о своем. Доехав до указателя с надписью «Международный аэропорт Шереметьево», Тополев еще раз взглянул на часы и вжал педаль газа допола. Стрелка спидометра прыгнула на цифру 130, и машина с форсированным двигателем понеслась сквозь ночь. Тополев включил дальний свет, который выхватил из тьмы контуры каких-то складских помещений и одинокую фигуру милиционера, стоявшего на обочине с поднятой рукой. «Что?» — спросил Андропов, услышав, как его помощник чертыхался себе под нот. «Что-что?» Гаишник. Вышел заработать на бутылку. Ты циник, Матвей. Он, может, вышел, чтобы выполнить свой долг в борьбе за безопасность движения. Как же, как же, хмыкнул тополю. В такую ночь только об этом и думает родная Гаи. Будем останавливаться, Юрий Владимирович, доезжай. И не снижая скорости, Тополев промчался мимо отскочившего милиционера и взглянул в зеркальце. «Что, связывается по рации, не поднимая головы?» — спросил Андропов. «Естественно. Ушли от останавливающего жезла. Теперь уже бутылкой не отделаешься. А что, впереди еще есть пост?» А? Да, на подъезде к Шереметьеву, черт, который час. У нас 10 минут, Юрий Владимирович. А вот, кстати, и препятствие. Впереди уже вырисовывались подсвеченные изнутри контуры Шереметьевского аэропорта. Дальний свет Волги четко выхватил в заснеженной мгле внушительный контур памятника герою освободителю. В офицерской шинели и белой портупее, возвышавшейся на середине шоссе, ноги широко и уверенно расставлены, правая рука поднята вверх, подбородок гордо вздернут и как бы символизирует непоколебимость советской власти. На обочине притулились канаречно желтая машина ГАИ с мигающими синекрасными огнями. На капитана нарвались, усмехнулся Тополев. Может, остановим, а, Юрий Владимирович? Некогда, буркнул Андропов, не меняя бесстрастного выражения лица Тополев, продолжал путь. Расстояние между машиной и капитаном неумолимо сокращалось, однако мужественный офицер ГАИ и не думал освобождать Проезжую часть, мало того. В руках у него появился мегафон. «Водитель Волги, номер 3318 мост, немедленно остановитесь, немедленно остановитесь». Капитан буквально выпорхнул из-под колес, когда Тополев уже поверил было, что этот балбес решил совершить ратный подвиг в мирное время ради посмертной медали «За отвагу». Сработал все-таки, видимо, инстинкт самосохранения. Сворачивая к служебному отсеку аэропорта, Матвей бросил взгляд назад и увидел мчавшуюся вслед за ними машину ГАИ. «Останови», — приказал Андропов, — «я выйду здесь». Тебе, чтобы разобраться с этим востолопом ровно минута, потом догонишь меня, понял? Так точно. Выполняй. С этими словами председатель КГБ вышел из машины и направился в одноэтажное здание поддаль от основного комплекса Арвокзала, а еще через несколько минут рядом с Волгунгой взвизгнула тормозами машина Гаи. А ну, выходи, пока я тебя на месте не пришил!» Трубным басом взревел капитан с пистолетом в руках. Он рванул на себя водительскую дверь Волги и схватил тополево за плечо. «Кому сказал? Урод! Выходи!» Матвей спокойно взглянул в налитые кровью капитанские зенки и тихо, с нарочитой расстановкой произнес... Спрячь ствол, свинья. Потом посмотри на номер машины. Затем успокойся и напряги мозги. После этого засунь свой грязный язык в задницу и рви когти, пока погоны не оторвались. Понял, баран? Немая сцена длилась ровно 5 секунд. Затем капитан вытянулся, как струна, рявкнул и Круто повернулся через левое плечо и с троевым шагом направился к патрульной машине. Глава 5. Москва. Международный аэропорт Шереметьево. Ночь. 24 на 25 ноября. 1977 года. Подняв воротник легкого плаща и, чуть не задохнувшись от порыва морозного ветра, словно настоенного на сухом льду, Энрике Соареш Кошта с сожалением покинул теплую утробу Боинга 707 и осторожно, Будто прокладывая тропу в минном поле, Ступил на шаткую металлическую ступеньку трапа. То ли от ветра, То ли от множества пассажиров, Хлынувших вниз на землю, Трап ощутимо дрожал. Открывшаяся перед коштой картина Полуосвещенный коробок Шереметьевского терминала, Пустынная, как будто пересыпанная Серой мукой поля и замотанная, белый пуховый платок, женщина без возраста, приглашавшая пассажиров рейса Токио-Москва-Мадрид, занять место в автобусе, все это навивало тоску, и Кошта съежился еще больше. Их набили в автобус так тесно, что в пах Кошты вонзилось чье-то костлявое колено, после чего под непонятные, но злобные крики водителя и визгливые реплики женщины без возраста двери со скрежетом сомкнулись и всех куда-то повезли. Разглядеть маршрут следования не было никакой возможности, даже изнутри окна автобуса ничего не было видно, все было покрыто толстой коркой льда. Наконец автобус дернулся, отрыгнул клубы сизого дыма и затих. Ведомые все той же белой дамой, пассажиры попали в просторный зал, являвшийся, судя по всему, багажным отделением. Отсюда, по лестнице с выщербленными ступенями, они перешли в другой зал, отгороженный от внутренней части аэровокзала дощатыми щитами. Здесь, благодаря мягким креслам и полированной стойкой бара с полупустыми полками, кратковременные гости загадочной России почувствовали себя чуть более уютно. «Дамы и господа!» На довольно сносном английском провозгласила провожатая, вкинувшая с себя пуховый платок и оказавшаяся молоденькой девушкой. «Заправка вашего самолета» Продлится 25 минут. О посадки будет объявлено по радио. К вашим услугам туалетные комнаты в конце зала, бар и валютный магазин «Березка». Убедительно прошу быть внимательными и не пропустить сообщение о посадке. Желаю вам приятно провести время в аэропорту Шереметьево. Благодарю вам. Засидевшая в десятичасовом часовом перелете из Токио Разноязыкая толпа мгновенно рассыпалась по залу, Кошта скептически оглядел открывшуюся взору убожества, пожал плечами, отыскал свободное кресло и, откинувшись в нем, закрыл глаза. Ему было 49 лет для политика возраст расцвета. В свое время он блистал на футбольном поле, Играл за профессиональный клуб «Коло-Коло» И даже входил в национальную сборную Колумбии Но тяжелый перелом ноги, проклятие, как считал сам Кошта И знамение свыше, с точки зрения его жены Матильды То есть этот случай прервал Многообещающий взлет спортсмена, став, правда, началом карьеры будущего политика Отец Кошты, бизнесмен португальского происхождения, владелец полудюжины малых горнообогатительных предприятий в Колумбии и соседнем Перу, скончался несколько лет назад. Как выяснилось при оглашении завещания, состояние Кошты-старшего больше подтверждало доброе имя этого джентльмена, нежели богатство его наследников – Впрочем, простите, сэр, Кошта вздрогнул, открыл глаза и увидел перед собой молоденькую служащую, выглядывавшую без этого нелепого платка и как-то из-за него, и теперь ему казавшуюся весьма привлекательной. Да? Вы господин Энрике Суареш Кошта? Да? В чем дело? Пройдите, пожалуйста, со мной к представителю таможенной службы. Какие-нибудь проблемы? Думаю, ничего серьезного, сэр. Насколько я понимаю, отметка таможни аэропорта Ханеда поставлена не там, где надо, но в любом случае эту формальность нельзя уладить без вашего присутствия. Кошта тяжело поднялся во всю высоту своих 194 девяносто сантиметров и молча проследовал за девушкой в конец зала ожидания. Пройдя через короткий коридор с низким потолком, где Коште пришлось под черепашьи втянуть голову в плечи, девушка легонько постучала в массивную дверь с черной табличкой и, не дожидаясь ответа, открыла ее. Кошта очутился. В тесном кабинете, половину которого занимал массивный письменный стол, заваленный какими-то папками и бумагами. Из пластмассовых стаканчиков торчали остро отточенные разноцветные карандаши. Над всем этим возвышался крупный пожилой человек в форменном синем кителе с золотыми пуговицами и нашивками. Господин Кошта. Таможенник поднялся из-за стола, Продемонстрировав солидное брюшко. Да. Присядьте, пожалуйста, хотите кофе? Нет, спасибо. Кошта опустился на сиденье жесткого стула с любопытством, изучая хозяина кабинета. У меня такое впечатление, что вся Россия говорит по-английски. Не только пожал плечами таможенник. Мы ведь иностранцами работаем. Ну, к делу. Одну секундочку. Сейчас я принесу ваш билет и паспорт. Обладатель форменного кителя исчез. Кошта нашарил в кармане плаща пачку Палмел, щелкнул зажигалкой и с удовольствием вдохнул ароматный дым. Окно кабинета выходило на летное поле, однако и здесь, как в автобусе, стекла совершенно промерзли и были мутными, как бычий пузырь. Сеньор Кошта, си, автоматически ответил колумбиец и только потом сообразил, что и вопрос, и ответ произвучали на испанском. Перед ним стояли двое мужчин, пожилой, с адутловатым интеллигентным лицом и довольно молодой человек в короткой дубленке. В чем дело? Ощущая нарастающую тревогу, осведомился Кошта, Мои проблемы настолько сложны, что ими занимаются уже три человека. Сеньор Кошта, начисто проигнорировав вопрос на чистейшем кастильском диалекте, продолжал молодой. Я хочу представить вам председателя Комитета государственной безопасности СССР господина Юрия Владимировича Андропова. Пожилой мужчина в очках сдержанно улыбнулся и протянул Коште белую ухаженную руку. «Чему обязан?» Кошта умел владеть собой, своим лицом. В конце концов 15 лет политической деятельности не прошли для него даром, а иначе чего бы он стоил в джунглях власти, Где змеи из Конгресса и правительства, маскирующиеся под Лианы, норовят ужалить, стоит только зазеваться в самое незащищенное место, а чувство опасности кошто вынес еще из футбола. Когда по дыханию соперников затылок он безошибочно определял, собирается ли тот просто отобрать мяч или готов нанести подлый удар по ногам. В этой тесной комнатке опасность излучала буквально все, даже шариковая ручка нелепого розового цвета, воткнутая в стилизованную голову какого-то диковинного зверька. «Я являюсь доверенным лицом и переводчиком господина Андропова», сказал молодой тихо, но очень внятно, словно вколачивая каждое слово в сознание колумбийца. Я буду синхронно переводить ваш диалог, так что в дальнейшем можете не обращать на меня совершенно никакого внимания. А вы уверены, что этот диалог состоится? Спокойно спросил Кошта, сохраняя вежливо иронический тон. А что может помешать этому? По лицу Тополева скользнула тень искреннего удивления. «Ну, такая, скажем, мелочь, как мое нежелание разговаривать с этим господином», Кошта кивнул в сторону Андропова. «Если ваши люди на таможне еще не успели сделать какую-нибудь пакость с моим паспортом, то я по-прежнему подданный иностранного государства, следовательно, «Обязан подчиняться только законам моей страны, а не вашей, господин Кошта». «Все так же тихо», — ответил Тополев. «Ваш самолет дозаправляется еще 25 минут. Потом будет объявлена посадка, и только от вас зависит, пригласят ли вас в самолет вместе с другими пассажирами или оставят здесь навеки вечные». «Вот даже как!» Казалось, Кошта размышляет вслух. «Вы готовы пойти на политический скандал? на...» «Пожалуйста, не тратьте свое и наше время», бесцеремонно оборвал его Тополев. «Мы готовы на все. Надеюсь, вы не думаете, что председатель КГБ СССР приехал глубокой ночью в международный аэропорт чтобы поинтересоваться, как здесь обслуживают иностранных пассажиров. «Нет, я так не думаю», — улыбнулся Кошта. «Что же вам угодно?» Пауза не последовала, потому что сразу после этого вопроса, словно понимая, что ознакомительная часть беседы завершена, заговорил Андропов. Его налог был недолгим, минуты две. Слушиваясь в интонации чужого языка, Кошта понимал, что по неясным пока причинам его втягивают в какую-то крупную неприятность, угрожающую ему лично, его статусу конгрессмена и, возможно, даже его стране.